Глава 26. Серебряные секреты. Мне не хватает моего волка, как утопающему не хватает воздуха. Долгие годы после того, как он умер, я готов был поклясться, что чувствую его в своей душе. Ночной волк, то как он умел намекнуть мне, что я дурак, то как он любил сиюминутные радости этого мира, То, как он твердо верил, что если бы только мы умели жить настоящим, все завтра позаботились бы о себе сами. Теперь, когда мне приходится вести хозяйство в ивовом лесу, у меня нет и минуты свободной. Все пошло наперекосяк, и все надо исправить. Вырванная страница из дневника Тома Баджерлока, владельца ивового леса. Спарк шагнула к фальшборту, разжала ладонь, и неугомонный морской ветер подхватил и унес локоны Ланта. Тот встал с бочки, на которой сидел, и провел руками по остриженной голове. Глаза его были красные. Он отошел, и я занял его место на бочке. "Насколько коротко?" спросила Спарк Наголо. Лант обернулся ко мне и гневно крикнул: "Он не был тебе отцом!" Я мог бы поспорить с ним, да что толку? К тому же хватит боли. Если ланту причиняет страдание то, что я решил стричь волосы в знак траура, так коротко, как если бы Чейд был не отцом, значит, не стоит этого делать. Чейда уже все равно, а мою собственную утрату ничто не смягчит. Оставь на толщину пальца. Спарк положила ладонь мне на макушку, пропустив волосы между пальцами и принялась за дело. Мои волосы были куда короче, чем у Ланта. Спарк складывала остриженное в горст перу. Я удивился, как много у меня оказывается седины. Не мой отец. Я никогда не знал своего отца, но Барич только что не обрил меня наголо в то утро, когда пришла весть о смерти Чивала. А вот когда умер Барич, я вообще не стал стричь волосы в знак траура. Я слушал щелканье ножниц и думал об этом. В тот день я был на Сливджале и узнал о смерти Барича, благодаря силе. Ну, как и о смерти Чейда? Почему я не остригся? Не было ножниц, не было времени. Казалось, что этот символический жест слишком мелок по сравнению с моей утратой. И я все еще немного злился на Барича за то, что он женился на молле. Так много отговорок. И ни одной причины. Возможно, я просто не хотел признавать, что Баррич умер. Теперь уже не скажешь. Молодой человек, которым я был тогда, хоть и считал себя таким старым и повидавшим жизнь, казался мне теперь далеким незнакомцем. "Готово", хрипло сказал Спарк, и до меня дошло, что щелканье ее ножниц стихло уже некоторое время назад. "Отлично", сказал я, медленно поднимаясь. Спарк и Пер остригли волосы на ширину ладони. Хотя по обычаю было бы достаточно просто срезать прядь. Шут отдал мне свой бледный локон. Думаю, он догадывался, что мне неприятно было бы получить его из рук леди Янтарь. Ветер подхватил его волосы у фальшборта, и теперь Пер поступил так же с моими. Я стоял и смотрел, как ветер уносит их прочь. Они рассеялись над морем как рассеются вскоре воспоминания о чеде. Мы с ним были знакомы дольше, чем со всеми нынешними обитателями Оленьего замка. Когда я умру, то унесу с собой в могилу часть его наследия. Я услышал шаги, обернулся и увидел Альтию. Она озадаченно разглядывала меня. Я пытался объяснить, каким образом узнал о смерти одного человека в Оленьем замке. Ну, кажется, она решила, что мне всего лишь приснился на удивление правдоподобный сон. Я был благодарен, что она велела оставить нас в покое, чтобы мы могли провести свой скромный траурный обряд. А теперь наше время вышло, и, возможно, она явилась дать задание одному из своих матросов. Скользнув взглядом по моей остриженной голове, Альтиа показала мне за спину куда-то на воду. Вон там на горизонте ниже линии облаков, видишь? Мы думаем, это отдаленный архипелаг, где самый крупный остров Клерес, а за ним еще дальше большая земля, так говорит Совершенный. Я посмотрел туда, куда она указывала, но увидел только облака. Решил поверить ей на слово. И сколько нам еще туда идти, зависит от ветров и течений. Совершенный, говорит меньше двух дней. Насколько он помнит, у одной оконечности острова есть хорошая глубокая бухта, но он хочет доставить нас прямо в гавань Клерэсса. Он говорит, что был здесь раньше. У Игрота были какие-то дела со слугами, какие совершенно неизвестно, но сразу после того, как побывал здесь, Игрот отправился на остров иных, чтобы узнать свое будущее. Она помолчала, возможно, как и я, гадала, какую судьбу эти создания напророчили ему. Ветер хороший и ещё усиливается. Мы идем быстро. Если ничего не изменится, будем на месте уже сегодня вечером или завтра утром. Сегодня вечером, эхом повторил я. Я словно стоял на краю бездны. Столько всего мне было неизвестно и невозможно предугадать. Да, я хорошо изучил карты, которые набросал с помощью шута. Но пусть у меня были сведения о том, как примерно устроена Твердыня Слуг, Я мог лишь гадать, там ли уже Би, или все еще плывет на корабле. И если она там, держит ли ее за решеткой, или поселили в домиках с прочими белыми детьми, не знал я и того, как скоро Тинталья прилетит, чтобы отомстить за свой род. Я смотрел на едва различимое пятнышко на горизонте и гадал, а вдруг она уже побывала там и стёрла клярес с лица земли. Что если мы зайдем в гавань и увидим разрушенный драконом город? А если Би уже была в Клерес, когда это случилось? Нет, трудно было даже думать об этом. Мне было необходимо верить, что ее еще можно спасти. Когда выяснилось, что Би жива, это перевернуло все мои планы. Теперь нельзя отравить колодцы или еду, ведь может пострадать Би. Нельзя было вломиться в Клерес, размахивая боевым топором или пробраться туда тайно, чтобы смазать отравой дверные ручки и столешницы, пока я не найду свою дочь, нельзя убивать слуг. Проникнуть в хорошо охраняемую крепость и разыскать там маленькую девочку это совсем не то же самое, что войти туда и порешить как можно больше людей, прежде чем уничтожить меня самого. Впервые за свою долгую жизнь убийца Мне придется прежде спасать, а потом уже лишать жизни. Совершенный хочет встать на якорь в гавани, но далеко от берега, где хорошая глубина. И все равно надо будет слить в оба, чтобы он не сел на мель при отливе. Брэшен тихо подошел и встал рядом с женой у планшира. Она продолжала: "Мы будем действовать так, будто прибыли в порт, где прежде никогда не бывали. Сойдем на берег, И поговорим с местными купцами, узнаем, что тут можно купить на продажу. денег у нас немного, но чтобы ненадолго притвориться торговцами хватит. Можно даже и впрямь купить что-нибудь в этом нашем последнем плавании совершенно. Ее взгляд затуманился. Возможно, это вообще последний раз, когда мы высадимся на новых для нас берегах. Я снова почувствовал, чего мы их лишили, и меня снова одолел стыд. Моя жизнь, словно взбесившаяся лошадь, мчалась, снося все на своем пути. Я не мог придумать, что ответить. Ланд и остальные подошли ближе и молча прислушивались. Алтия по-прежнему молчала, глядя на облака на горизонте. Брэшен кашлянул и сказал: "До темноты мы вернемся на корабль и будем готовы быстро поднять якорь, если вы устроите там большой переполох и придется бежать". Я сказал: то, что мы все и так знали. Вы ничего не должны нам. Сделку заключили совершенный и янтарь. Я не рассчитываю, что вы станете рисковать ради нас своими жизнями и жизнями матросов. И хотя сердце моё сжалось от ужаса, я предложил то, что считал единственно правильным. Мы все сойдем на берег вместе, когда прибудем в Клирес, Какие бы беды мы не нажили там, это будут наши беды. Если нас спросят, мы ответим, что просто заплатили вам, чтобы попасть туда, и едва с вами знакомы. Взял себя в руки и продолжил: если вы решите, что вам грозит опасность, уходите, не дожидаясь нас. Хотя это означает, что я останусь в худшем положении из всех возможных. Один вынужденный защищать всех своих спутников, да еще и би Если к тому времени сумею освободить ее. и бежать нам будет некуда. Брэшен сердито посмотрел на меня. Мы не собираемся вас бросать. Одна из наших шлюпок с головорезами королевы королеве будет ждать у причала на случай, если вам придется спасаться бегством. Мы постараемся быстро поднять вас на борт и все вместе покинуть гавань. На губах Альтии появилась кривая улыбка. «Рассчитывай на худшее и надейся на лучшее. Учитывая, как мало мы знаем о том, что вы задумали, нам трудно строить подробные планы. Спасибо, тихо сказал я. Вы и так делаете для нас больше, чем я надеялся. Она окинула меня взглядом с головы до ног. Ты делаешь то, что сделал бы на твоем месте любой родитель. Жаль, что спасение твоей дочки означает, что совершенный перестанет быть кораблем». Но я все равно желаю тебе удачи. Нам всем понадобится немало везения, чтобы выйти из этой переделки живыми. Тут вмешался Брэшен. Пер и Спарк не слишком молоды для того, что ты задумал. Может, лучше оставить их на корабле? Я бы так и поступил, если б мог. Пер решительно шагнул вперед, а Спарк придушенно ахнула, но я вскинул руку, останавливая их. И продолжил, повысив голос: "Но они могут нам понадобиться". "Так у вас все таки есть план?" спросила Альтия. "Ну, вроде того". Это прозвучало беспомощно, я и сам понимал. "Мы прикинемся паломниками, явившимися просить совета о будущем. Так мы перейдем по насыпи на остров и проникнем в крепость. А там постараемся разыскать Би. Гентари думает, что знает, где ее могут держать. Если придется, мы спрячемся где-нибудь в крепости". А ночью отправимся на ее поиски. И что будет, если вы ее отыщете? спросил Брэшен. Как-нибудь вытащим оттуда и переправим на корабль. А потом для меня главное защитить Би. Я надеюсь, что мы сможем сразу покинуть Клирес». Второй частью плана я не собирался делиться. Месть подождет, пока Би не окажется под надежной защитой, там, где ее не смогут похитить снова. Я долго раздумывал, прежде чем принять это решение, и пока не говорил о нем янтарь. Скорее всего, она согласилась бы, но могла и не согласиться, а рисковать было нельзя. Янтарь стояла поджав губы и скрестив руки на груди. "Тенталья хочет разрушить Клерес», — напомнил я им всем. "Возможно, хватит и того, что драконы отомстят за нас. Если они уже там не побывали". Кем образом ты собираешься освободить Би? спросил Брэшен. Я пожал плечами пойму, когда придет время. На лице Альтеи отразилось потрясение. Ты проделал такой долгий путь, и это весь твой план выглядит весьма расплывчато. Твоя правда. Её улыбка сделалась натянутой. Это и планом ты не назовешь». Брэшен накрыл ладонью ее руки, лежащие на планшире. Вот что мы можем вам предложить, сказал он мне. Такой же жалкий план, как твой. Матросы из Делипая умеют драться. Альтя, я хотела что-то возразить, но он жестом остановил ее. Как и сказала Альтя: "Мы оставим их ждать вас у причала, и они будут хорошо вооружены. Если ваши дела пойдут плохо, бегите туда и скажите им отвезти вас на корабль. Даже если нас сльти её не будет на борту". Клев скомандует поднять якорь и ставить паруса. У ланта отвисла челюсть. Я только головой покачал и бросить вас в змеином логове? Я не могу просить о таком. Разумеется, не можешь, поэтому мы и предлагаем. В его глазах появился странный, почти озорной блеск. Нам не впервой будет прятаться или пробиваться с боем. Если придется, спасай свою малышку, а мы сами о себе позаботимся. Он обнял жену и произнес с долей гордости: "Уж это мы умеем". Мне этот план не по душе, сказала Алтия. Но должна признать, что еще меньше мне по душе мысли бросить вас без путей к отступлению. Она высвободила одну свою руку и накрыла ею ладонь Брэшена. Если моему кораблю и команде ничего не будет грозить, я согласна. Не волнуйся за нас. Спасибо. Этого слова было слишком мало, чтобы выразить мои чувства. В разговор вступила Янтарь. Ну что ж, скоро настанет время действовать. Пора порепетировать. Море спокойный, ветер благоприятный. Вы не могли бы освободить нас от вахты на время? Думаю, нам лучше спуститься в мою каюту, разобрать вещи и одежду и повторить наши роли. Брэшен окинул взглядом палубу и церемонно кивнул. Можете идти, сказал он, взял Альтию под руку и повел прочь. Она шла, шагая точно в такт покачиванию корабля. Я попытался представить ее, живущей на земле, идущей за покупками с корзиной, и не смог. "Роли?" переспросил Перр. Глаза Спарк задорно сверкнули: "Да". "Порепетировать?" снова спросил он. «Пойдемте со мной", настойчиво сказала Янтарь. "Скоро все поймете».